— Гробовщик, хозяин, — сказал я в пояснении. — А когда мамаша встала с постели и стала ходить, тогда мне про Азорку рассказала. Нелли приостановилась. — Старик как будто обрадовался, что разговор перешел на озорку. Что ж она про озорку тебе рассказывала? Спросил он, еще больше нагнувшись в своих креслах, точно чтоб еще больше скрыть свое лицо и смотреть вниз. — Она все мне говорила про дедушку, — отвечала Нелли и больная и все про него говорила, и когда в бреду была, тоже говорила. Вот она как стала выздоравливать, то и начала мне опять рассказывать, как она прежде жила, тут и про Азорку рассказала. Потому что раз где-то на реке за городом мальчишки тащили озорку на веревке топить, а мамаша дала им денег и купила у них озорку. Дедушка, как увидел озорку, стал над ним очень смеяться, только Азорка и убежал. Мамаша стала плакать, Дедушка испугался и сказал, что даст сто рублей тому, кто приведет Азорку. На третий день его и привели. Дедушка сто рублей отдал и с этих пор стал любить Азорку. А мамаша так его стала любить, что даже на постель с собой брала. Она мне рассказывала, что Азорка прежде с комедиантами по улицам ходил, и служить умел, и обезьяну на себе возил, и ружьем умел делать, и много еще умел. А когда мамаша уехала от дедушки то дедушка и оставил озорку у себя, и все, с ним ходил. Так что на улице, как только мамаша увидала озорку тотчас же и догадалась, что тут же и дедушка. Старик, видимо, ждал не того об Азорке. И все больше и больше хмурился. Он уж не расспрашивал более ничего. — Так как же? Вы так больше и не видали дедушку? — спросила она Андреевна. — Нет. Когда мамаша стала выздоравливать, тогда я встретила опять дедушку. Я ходила в лавочку за хлебом. Вдруг увидела человека с озоркой, посмотрела и узнала дедушку. Я посторонилась и прижалась к стене. Дедушка посмотрел на меня, долго смотрел, и такой был страшный, что я очень его испугалась. И потом он прошел мимо. Озорка же меня припомнила, начал скакать подли меня и все мне руки лизать. Я поскорее пошла домой, посмотрела назад, а дедушка зашел в лавочку. Тут я подумала, верно, расспрашивает. И испугалась еще больше. И когда пришла домой, то мамаша ничего не сказала, чтобы мамаша опять не сделала сделалась больна. Сама же в лавочку на другой день не ходила. Сказала, что у меня голова болит. И когда пошла на третий день, то никого не встретила. И ужасно боялась, так что бегом бежала. А еще через день вдруг я иду. Только что за угол зашла, а дедушка передо мной и озорка. Я побежала и поворотила в другую улицу. Из другой улицы в лавочку зашла, только вдруг прямо на него опять и наткнулась, и так испугалась, что тут же остановилась и не могу идти. Дедушка встал передо мной и опять долго смотрел на меня, а потом погладил меня по голове, взял за руку и повел меня, а зорка за нами и хвостом махает. Тут я и увидала, что дедушка и ходить прямо уж не может, и все на палку упирается, а руки у него совсем дрожат. Он меня привел к разносчику, который на углу сидел и продавал пряники и яблоки. Дедушка купил пряничного, петушка и рыбку, и одну конфетку, и яблоко. И когда вынимал деньги из кожаного кошелька, то руки у него очень тряслись. Он уронил пятак, а я подняла ему. Он мне этот пятак подарил и пряники отдал, и погладил меня по голове, но опять ничего не сказал, и пошел от меня домой. Тогда я пришла к мамаше и рассказала ей все про дедушку, и как я сначала его боялась и пряталась от него. Мамаша мне сперва не поверила, а потом так обрадовалась, что весь вечер меня расспрашивала, целовала и плакала. А когда уж я ей все рассказала, то она мне вперед приказала, чтобы я никогда не боялась дедушку, и что стал бы дедушка любит меня, коль нарочно приходил ко мне. и велела, чтобы я ласкалась к дедушке и говорила с ним. А на другой день все меня высылало несколько раз по утру, хотя я и сказала ей, что дедушка приходил всегда только перед вечером. Сама же она за мной издали шла и за углом пряталась, и на другой день также Но дедушка не пришел. А в эти дни шел дождь, и матушка очень простудилась, потому что все время со мной выходила за ворота и опять слегла. Дедушка же пришел через неделю, и опять мне купил одну рыбку и яблоко, и опять ничего не сказал. А когда уж он пошел от меня, я тихонько пошла за ним, потому что заранее так вздумала, чтобы узнать, где живет дедушка, и сказать мамаше. Я шла и издали по другой стороне улицы.